Глава одиннадцатая «Живые есть?» — спросил Лев, глядя на газовую планету, окруженную пеленой космического мусора. Барьер находился на границе камня, что сильно улучшало обзор, но все равно разглядеть что-либо без специальной техники было очень сложно. «Ядерная зима во всей красе», — произнес пионер. «Жаль, у меня нет глаз увидеть это так, как вы». «Возможно, катаклизм?» предположил юноша. «Мегавулкан, астероид». «У них весьма крепкая даже по моим меркам оборона планеты была», произнесла Майя. «Сомневаюсь, что какой-то камень смог до их планеты долететь. И да, я чувствую сестер окруженных чужеродной энергией». «Если выжившие есть», взяла слово Настя, «то они явно возле пирамид. Там где-то были очки Отто, можно разглядеть получше». «А смысл?» – спросил парень и направился внутрь. Остальные следовали за ним. Как только они вошли в комнату Куб, он продолжил. «Предлагаю голосовать. То, что могло бы нам помочь в поисках Земли, мы здесь явно не найдем. Думаю, у них не то что челнока, у них велосипеда не найдется». «Ты, конечно, прав», – подхватил гаджет, но голос его не излучал согласия. «Но даже если там сотни кораблей, в ближайшие годы они не смогут покинуть планету». «И да, я понимаю, к чему ты клонишь. Не хочешь останавливаться на этой планете. Я, кстати, тоже, но Майя чувствует другие крепости. Кстати, сколько их?» «Намного меньше, чем было», — тихо ответила она. «Значит, остальные...» «Сочувствую, Майя». Голос пионера выражал сожаление, и это звучало искренне. «Они разрядились, значит, мы можем забрать их ядра, не причиняя никому вреда». А нам, чтобы ты там не городил по горло, нужны эти ядра. Хотя бы одно, хотя бы маленькое. Мая, какая температура сейчас на поверхности планеты, можешь сказать? Хотя бы примерно. Лев поднял, как всегда, глаза к потолку. — Вам недолго холодно будет, — уклончиво ответила она. — Вот. Лев задрал брови, оглядывая окружающих. «Как ты собираешься искать и добывать данные ядра? Без техники, без оборудования, без подходящей экипировки, в конце концов. К тому же, кто тебе сказал, что местные так легко отдадут эти ядра?» Но, судя по тому, до чего они довели планету...» Тут же парировал гаджет, прохаживаясь по комнате. «Они весьма туповаты. Думаю, мы сможем как-то договориться». «Голосуем!» — прервала их споры Анастасия. «Кто за то, чтобы шагать далее?» Лев тут же поднял два пальца правой руки вверх. Данный жест тут же за ним повторила и отрешенная от происходящего леса. «Я тоже не хочу спускаться», — задрожали стены пирамиды, чем слегка напугали Ворха. Ранее при нем такого не было. «Кто за спуск?» — спросила девушка тут же. Я сразу отозвался пионер. «Со мной двое», — добавила девушка. «Ворх?» «Я бы прогулялся» ответил он. «Что мы теряем? День-другой погоды не сделают». «Хм, интересное словосочетание. Погоды не сделают. Со смыслом?» «И что теперь?» — спросила Настя. «Три на три. Можем разбудить Джея». «А то, что во мне сопряжены две программы, не дает мне права на два голоса», — спросил пионер, слегка заигрывая. «Боюсь, разбудить вашего друга у меня сейчас сил не станет», — игнорируя гаджет, ответила Майя. «И как и прошлый раз, мне все равно на то, кто и как проголосовал. Я сделаю так, как прикажет Лев». Лев понимал, что никто не расстроится, отдай он тут же приказ прыгать дальше, но что-то его грызло, что-то в словах этого металлического «было». Выдохнув и решив не тянуть, чтобы не передумать, Лев произнес лишь одно слово. Спускаемся. Майя. Это была новая площадь для стоянки, и выполнена она была без той роскоши, которая была присуща старым знакомым ей местам. Здесь под слоем льда и снега не было ничего, ни брусчатки, ни мудреной кладки с таинственными символами, ни сотен труб, способных подать или принять все необходимое. Данная картина не могла не печалить крепость, особенно учитывая пышные приемы, которые устраивали раньше в ее честь. В их честь. «Все-таки что-то я помню. Ни единого источника света в бескрайней непроглядной тьме», — подумала она, пытаясь получить как можно больше информации. «Нас здесь давно не ждут. Полагаю, и прием такой же, как климат будет». Но источник света все же был. Он пробивался от склона холма из-под толщи снега, впереди в нескольких десятках метров от очерченной площадки для пирамид. Как и раньше, местные использовали пыль определенных кристаллов, практически неуловимых ни для кого и ни для чего, кроме ментального ядра. Пятно света усиливалось, и вот уже светящийся сугроб двигался ко входу в пирамиду, создавая тоннель, уводящий под землю. «Мне это все очень не нравится. Данный поступок по-прежнему ошибочным, считаю», — произнесла она, не убирая барьер. «Будто бы я в восторге», — проговорил Лев. «Что там происходит? Ни черта не видно». «Они склонились на колени», — ответил ворх, бросив короткий взгляд в сторону прохода. «Лев Николаевич, Анастасия Сергеевна, вы надежно закрепили запас на, на пыли и перчатку». — спросил пионер, переминаясь с ноги на ногу. — Что-то мне подсказывает, что муравьи могут нам пригодиться. — Наверное, это твоя врожденная интуиция. Ну или впаянная, — ответила Сорокина. — Я обязательно пошучу по этому поводу, — ответил тот. — Только чуть позже. Гаджет развернулся и подошел ближе к пошатывающейся и опирающейся на копье лисе. «Быть может, кто-то скажет ей остаться», — добавил он, — «нам с такими воинами, как она, только на площадь, за милостыней». «Так мы ж вроде просить идем. Может, пожалеют?» Лев проверил наличие патронов в обойме. «Плохая идея», — хмыкнул здоровяк. «Если бы у нас, я имею в виду жителей планеты Скол, высшие что-то просили...» то наши отношения пошли бы далеко другим путем. Бей, потом спрашивай, иначе ударят тебя. Спросите крепость, она знает. — Лиса, останься, ты ослабла. Отдохни. Лев посмотрел ей в глаза, выражавшие несогласие, но быстро смирившись, она тихонько кивнула и побрела к комнате лева, оставив свое оружие у стены. — Мали Санхаш, можно я возьму эту прелесть? — спросил бородач. Она остановилась, оглянувшись, посмотрела на него и шепотом дала свое согласие. Вид у лисы был безразличным и печальным. Было понятно без слов. Больше всего на свете она хочет убраться отсюда. И не когда-то, а в эту секунду. — Не такой легкий, как могло показаться. Перекинув с руки в руку оружие, улыбался он. «Она крепче, чем кажется на первый взгляд, но мне бы оружие потяжелее». «Может, возьмешь молот?» — спросила Настя. «Ты рыцарю недурно так отсыпал с его помощью». «Прошу, не затягивайте время. Нам как можно скорее эту планету нужно покинуть», — вмешалась Майя. «Ворх, не выдавай себя. Через твой браслет я буду иметь возможность с вами связь держать». «Если что-то не так пойдет помочь, постараюсь». Она убрала барьер, и ледяной воздух хлынул внутрь. «Уровень радиации повышен, но не критичен. Все же не советую задерживаться здесь надолго», — сразу же произнес пионер. «Если в их жилищах ситуация не наладится, мы вынуждены будем уйти, несмотря ни на что». «Да, капитан», — согласился инженер. «Рад, что ты наконец-то признал мое превосходство». «Будьте осторожны», — проговорила Майя, борясь с огромным желанием запретить им покидать свои стены. «Мне нужен пионер и ворх. Все», — про себя подумала она. «Но и остальные. Я должна их доставить». «Доставить? Я всего лишь средство. Я не что иное, как транспорт, и там меня не ждет ничего хорошего, ничего, кроме знания». «Я узнаю, кто способен так играть моим сознанием». «Нет, все же зря я их отпускаю». «Пионер». «Все же приятно иметь тело», — думал пионер и сам удивлялся своим мыслям. «За них нужно благодарить программу «Веди», не иначе. «Да, функционал у этих ходуль скудный» но даже минимальная способность передвигаться в тысячи раз расширяла его возможности, а наличие примитивных датчиков, пусть некоторые дублировались с его более продвинутыми встроенными функциями, все равно позволяли воспринимать окружающее более подробно. Одно из самых больших сожалений, которое посещало сейчас искусственный интеллект, это отсутствие камеры, неспособность видеть, как видят остальные. Они вышли в тоннель, и как только их увидели встречавшие, они тут же поднялись и, не поднимая голов, направились к гостям. Было их четырнадцать, все в плотных серых плащах, спадающих на землю и тянущихся по ней. В капюшоны были вклеены стеклянные маски желтого стекла, не позволявшие сенсорам пионера пробиться сквозь них. В руках их были свертки из точно такой же ткани. Он понимал, что скоро сможет сканировать этих существ и представить, как они выглядят, Но ему не терпелось это сделать прямо сейчас, и от этого в нем разгоралось чувство, которое он мог объяснить как азарт. Местные подбежали к ним и принялись тут же разматывать ношу и накидывать ее на гостей. Трое туземцев встали вокруг пионера, тыкая несколько секунд в него голыми руками, высовывающимися из-под накидок, после чего один из плащей уложили сверху на ходули, прикрывая спину металлической собаки и накрывая тем самым гаджет. «Они пытаются нас защитить! Не сопротивляйтесь!» — произнес Лев, наклонив голову. «И он еще обижается, когда я начинаю его троллить!» — подумал пионер, слегка подвинувшись в сторону, чтобы не мешать другим. «Он же просто бог-очевидность!» «Это местные жители!» — завопили теперь вслух динамики гаджета. «Их накидки частично защищают от радиации. Не сопротивляйтесь!» Он не смог этого отсканировать, но явно почувствовал, что крон заулыбалась. Местные разделились. Одни стали впереди, остальные позади пришельцев, и только потом двинулись к проходу под землю. Уже через десять шагов гаджет уловил, как дрожит тело льва, слегка подрагивает Анастасия и, как уверенно, шагает ворх, словно и нет вокруг него этих десятков градусов по Цельсию с отрицательным значением. Это при условии теплого воздуха, поднимающегося из тоннеля. Какая температура за пределами этой тонкой оболочки ему было неинтересно. Этот факт говорил о некорректной работе его программ. Как только они оказались под каменным сводом, температура стала подниматься, и рост ее был прямо связан с тем, на какую глубину они опускались. — Это логичные взаимосвязанные вещи, — проговорил сам себе пионер. — Зачем я обращаю на это внимание? Ступени – явно монолитная структура, литью многие сотни лет, судя по фону, но нет ни малейших признаков деформации. Лифт – это классический земной лифт времен 19-20 веков. Так примитивно, но надежно. Иногда. Питание электрическое, не могу уловить чистоту. Мне определенно нужны образцы проводников, а особенно полупроводников, используемых в данных устройствах. «Как они достигли такого высокого значения чистоты? Человечество достигло этого только благодаря живым кристаллам, и то это уже разные потоки энергии. Они талантливы, они изобретательны. Да, несомненно, они гениальны. Теперь я понимаю, почему создатели пирамид сотрудничали с Хитасханами. Таких товарищей лучше иметь в союзниках, чем ощущать их дыхание в затылок, хоть те и пошли совсем по другому направлению эволюции технологий. Дверь лифта открылась, несмотря на его внушительные размеры, им было весьма некомфортно находиться в стесненных условиях таким составом. Они вышли в небольшую тринатри комнату, подсвеченную тусклым потолком. Единственная дверь отсюда вела в помещение, потолок которого был укреплен металлическими сваями, не давая тому обрушиться. Проход справа был завален землей и кусками бетона, а прямо в стене было пробито неровное отверстие. Проход. Все молча шагнули в него. Там их встретил мерцающий свет факелов. Примитивные светильники держались на вбитых в стены кусках труб. С некоторых на пол падали огненные капли. Видно, факелы смотали и подожгли совсем недавно. «А вот это плохо!» — чуть слышно проговорил пионер. Лев Они сбросили с себя толстые плащи и жестами призвали гостей сделать то же самое. Лев стащил с себя накидку и бросил ее в общую кучу. Точно так же поступили и во спутники, не забыв сбросить ткань, прятавшую гаджет. В тусклом свете огней человек впервые увидел местных жителей, и ему стало не по себе. Под змеей кожами он представлял себе утонченных, возможно, даже элегантных созданий, но реальность его сильно разочаровала. Никакого сходства со змеями, кроме чешуйчатой кожи, местные не имели. Гуманоиды, ниже среднего человеческого роста, с большими головами, широченными скулами и странными роговыми наростами на неровных головах, не имеющих ничего связанного с симметрией. — Оружие нужно оставить! — повысил голос один из них и вцепился в рукоять копья. Четырехпалой рукой с малюсенькими коготками гуманоид вцепился в древко и, упираясь в землю тонкими ножками... Вместо обуви на них были повязаны куски ткани, словно портянки из исторических фильмов, пытался отнять копье. «Тут ты, брат, не угадал!» Спокойно ответил ворх и легонько дал пощечину грабителю. Тот мягко осел на землю, заставив остальных сделать добрый шаг назад. «Так-то лучше!» «Не переборщи!» Тут же шикнула Настя, но рука ее давно сжимала на готове кусок энергетического камня. «Не стоит нас оскорблять!» крикнул как можно грознее лев и тут же, успокоившись, добавил. «Ведите нас! Мы хотим видеть старшего!» Лев хотел для пущего эффекта выстрелить в воздух, но, увидев, что они как должное воспринимают электричество, решил, что и огнестрельное оружие не произведет на них большого впечатления. «Хорошо!» — отозвался один из них. Льву было непонятно, обращается он с ними на их языке или они с ним на его. «Мы отведем тебя к протектору!» Только теперь Лев понял, насколько жалко они выглядят. Куски ткани, веревок и резины едва прикрывали тела змеи кожих. Все были в портянках, кроме одного. Тот имел одетые на ноги поверх тряпок галоши, и на него все посматривали с уважением и опаской. Именно он повел их вперед по лабиринту из пещер. Большинство из проходов освещались чем-то вроде лески, растянутой по стене примерно на уровне груди. Она светилась сама, но не производила практически никакого света, что ничуть не мешало хозяевам ориентироваться практически в полной темноте. Иногда они проходили большие залы, если можно вырытое в земле помещение назвать залом. Там находились другие хитосханы, которые благоговейно падали на колени и наблюдали за проходившими мимо чужаками, даже не пытаясь сдерживать улыбки. Во всяком случае, льву хотелось верить, что это именно улыбки. На выходе из подобных залов гости попадали на хорошо освещенные лампами участки пространства. Лев оглядел идущих впереди провожатых. Худые изможденные тела, сплошь покрытые язвами и ранами, требующими немедленного медицинского вмешательства. Наросты на голове у многих кровоточили, словно подорванный ноготь, и лев невольно поморщился, представляя, как досаждает змеекожим данный орган. «Долго еще?» — спросил он, не сбавляя шаг. «Пусть воплощение солнца не гневается! Пещеры длинны, а протектор один! До него дойти нужно!» — ответил туземец в галошах и с опаской посмотрел на Ворха. Тот с удовольствием встретил взгляд. «Вам не кажется, что деградация слишком уж явная?» — спросила Настя, и спросила она на русском языке, который могли понять только ее товарищи. «Скоро узнаем», — ответил пионер. «С другой стороны, проще будет умыкнуть аккумулятор». «Что такое деградация и аккумулятор?» Тихо спросил один из сопровождающих, вызвав недоумение у льва. «Заткнись!» Тут же рявкнул обутый туземец на своем языке. «Боги запретили общаться на их языке многие поколения назад. Если они тебя покарают, я не хочу, чтобы мне довелось отвечать за это перед твоим гнездом. Мне не нужны лишние жены и дети». «Никому они не нужны», — обиженно ответил один из оборванцев. Настя кивнула, и Лев уловил и кивок, и взгляд. Говорить спокойно, надеясь быть непонятыми, у них не выйдет. «Хватит пересматриваться! Вы еще как минимум один язык знаете!» произнес ворх, разминая плечо свободной руки. «Ты смотри! <с <с лингвисты! Красивое слово! Хотя старое, разнослов мне больше нравится!» Скоро они вышли из пещеры в помещение, подобное первой комнате, где их встречали украшенные мудреной вязью двери. «Дальше нам нет веления заходить», — преклонил голову туземец в голошах, и они все вышли назад в пещеру. Как только в комнате остались одни гости, двери лифта открылись.